Глава 3. Все хуже, чем казалось. Прошло два дня. Эмоции схлынули, наступило полнейшее опустошение. Форум и г р ы на который я неосторожно зашел на следующий день после случившегося в долине гробниц, закрыл уже через 15 минут и дал себе зарок в ближайшие несколько недель не открывать. Там эмоции перехлестывали через край, новые темы по поводу случившегося на параде создавались практически ежеминутно и с такой же скоростью закрывались модераторами. Игроки с л о м н о с цепи сорвались и грызлись между собой и модераторами форма у по любому поводу и без повода. Виновника случившегося назвали почти сразу и виртуального террориста ш е д о у к е й н а проклинали абсолютно все, а кроме того, грозили игравшему за него неизвестному пока что человеку самыми страшными карами в реальном мире. Кланы и альянсы на перебой предлагали весьма ценные игровые предметы, игровое золото и немалые суммы в реальном мире тому, кто назовет настоящее имя ш е д а у к е й на в реале, чем активно пользовались мошенники, указывая на совершенно непричастных людей. Модераторы сразу же закрывали эти ветки форума и удаляли подобные сообщения, но такие темы появлялись снова и снова. п р о с к о л ь з н у л а информация, что одного американского профессионального киберспортсмена толпа насмерть забила в Детройте из-за подозрения в том, что именно он играл за человека-ассасина ш е д а у к е й н а Турнир альянсов был сорван. Практически все ведущие команды снялись с него и требовали с администрации игры компенсацию за потраченные на подготовку время и ресурсы. Рекламщики потеряли огромные деньги. Расколоты империи грозили сотни судебных исков. Миллионы зрителей были расстроены несостоявшимся зрелищем и активно возмущались в сети. Отдельные игроки и целые кланы писали гневные письма в тех поддержку игры, требуя компенсировать потерянные редчайшие и зачастую приобретенные за реальные деньги предметы экипировки и дорогущие свитки заклинаний. Администраторы игры на все претензии отвечали стандартно. выпавшие в лут вещи уцелели и сейчас находятся там, где им и положено находиться в соответствии с игровыми алгоритмами у другого игрока или группы игроков, кто успел подсуетиться и подобрать лут первым. Из игры ц е н н о с т и не выбыли, а потому и возмещать потери не положено. По всем информационным каналам, на громадных уличных экранах и в приходящих на визоры новостных рассылках обсуждалось лишь случившееся на параде альянсов в виртуальной игре расколотая империя онлайн, словно на планете Земля не происходило ничего более важного. Забыт был страшный голод в Центральной Африке и всемирная к о с я щ а я людей сотнями тысяч пандемия. На задний план отошли военные конфликты в Южной Америке и демонстрации безработных в Европе. Всех интересовало только Рио. Журналисты перемывали кости отправившимся на респаун игрокам, подсчитывали их финансовые потери и открыто з у б о с к а л и л и по этому поводу. Приглашенные эксперты из числа высокопоставленных директоров компании Рио обсуждали изменения в рейтинге сильнейших кланов и альянсов, делали выводы об изменении сложившегося баланса сил, м н о г о с л о в н о философствовали и строили прогнозы о неизбежности масштабных войн за территории игровых королевств. От этого льющегося отовсюду потока информации невозможно было закрыться, хотя я старался вообще не думать о расколе т о й империи. о своем стертом персонаже и в пустую потраченных пяти годах жизни. Я пытался выбросить из головы прошлое и начать жить с чистого листа. Подал заявление на получение работы по специальности в несколько серьезных компаний, даже съездил на одно собеседование. Растались с на обещании, что они мне перезвонят, что по сути означало записали на всякий случай ваши контакты, но у нас и м е ю т с я на примете более подходящие кандидаты. Пока еще действовали абонементы, сходил в бассейн и в тренажерный зал, и я изо всех сил старался начать новую жизнь, но уйти от своего прошлого не смог. Едва я приобрел новый визор взамен разбитому, самую дешевую модель, только чтобы работала, как поступил звонок с номера сеньор Габриэля: не звонить. Слышал, у тебя возникли проблемы, Кейн. Голос старого итальяна ц был непривычно холодным, что пугало сильнее обычного. Твой персонаж удален из игры. Надеюсь, у тебя имеются на этот случай запасные варианты действий. Я внутренне собрался и постарался говорить как можно более уверенным голосом, поспешив заверить опасного собеседника, что предусмотрел такой расклад и вскоре смогу получить доступ к хранящимся в надежном месте ценным трофеям. точнее не я сам, но а один мой хороший друг, которому я на днях сообщу координаты секретного хранилища и всю необходимую информацию. Я старался врать максимально убедительно, хотя пока что в данном направлении не сделал никаких шагов. Но сеньору Габи вовсе не нужно было знать о моих затруднениях и моем временном бездействии. Хорошо, Кейн, а то я уже начал волноваться, что ты з а б ы л обо мне. Цену людей. выполняющих свои обещания и вовремя оплачивающих долги. Теперь слушай внимательно. В числе выпавших с игроков предметов имеется легендарный лук богини охоты Артемиды, который игроки считают лучшим дальнобойным оружием в раскол этой империи онлайн. Этот лук и будет ценой моих услуг. Когда твой знакомый будет готов забрать трофеи из хранилища, позвони мне. И я сообщу ник игрока, которому приватным контрактом нужно будет передать указанный предмет. После этого мы будем с тобой в расчете. Если же тебе понадобится надежный посредник, через которого можно п о т и х о м у реализовать остальные ценные артефакты, ты знаешь, кому звонить. Да. И еще, раз уж мы по-прежнему хорошие партнеры, должен предупредить тебя об одной угрозе. Лидер альянса дикие койоты очень зол на тебя, настолько зол, что объявил щедрую награду за информацию о твоем настоящем имени и д о м а ш н е мадрессе. Это страшный человек, контролирующий значительную часть наркоторговли в Мексике. И как только он получит интересующую информацию, а он ее рано или поздно обязательно получит, жди опасных гостей. На твоем месте я бы сменил имя. Уехал на край земли и з а т а и л с я на пару лет. После этих пугающих слов сеньор Габи отключился, оставив меня стоять посреди улицы с трясущимися от волнения руками. Утром следующего дня я вошел в громадное офисное здание, в котором на сто ш е с т д е с я т о м этаже располагалась моя прошлая работа. Формальным поводом вернуться сюда был подчиненный мной рабочий ноутбук, который я собирался отдать Глебу Слепакову. Реально же я хотел пообщаться со своим приятелем совершенно на другую тему. Его персонаж в расколотой империи онлайн был д р о у н е к р о м а н т о м 106 уровня. Весьма скромный результат для пяти лет игры. но главное он удовлетворял требованию уровня 80 плюс для возможности посещения долины з л а т о к у д р о ы х д р и а т а точнее филиала банка Гремлинов, расположенного в б о л е н х е й м е крупнейшем городе всей той сказочной долины. Банк Гремлинов славился своей неприступностью, пунктуальностью и конфиденциальностью. Заценные вещи, оставленные там на хранение в магической ячейке, можно было не переживать. Какие бы катаклизмы, войны и н а ш е с т в и я драконов не происходили вокруг, вот только хранилище было оплачено м н о й лишь на месяц, из которого пять, а точнее даже уже шесть дней прошло, осталось двадцать четыре дня, по истечению которых гремлены в скроют ячейку и страшно обрадуются попавшим к ним в лапы редчайшим сокровищем. Мне, пусть мой персонаж и был забанен, совершенно не хотелось, чтобы результатами моих трудов воспользовались совершенно другие игроки или банковские NPC служащие, а потому я собирался опередить их. Еще когда только готовился к операции, я предположил, что имя устроившего с в е т о п д е с т а в л е н и я в долине гробниц рано или поздно в ы ч и с л я т после чего недовольные игроки, а также любители халявы. Не очень честными или совсем уж читерскими способами будут искать мои тайники в виртуальной игре, а потому магическое хранилище я оформил не на своего персонажа ш е д а у к е й н а а оставил имя владельца пустым. Админов и г р ы такой простой трюк, конечно, не обманет, но н е ч и с т о п л о т н ы е игроки уже не смогут обнаружить сокровища ш е д а у к е й н а при использовании служебных команд вроде вывода списка принадлежащих игроку предметов с указанием точных координат этих вещей. За использование служебных команд и другие ч и т е р с к и е приемы игроков в Рио нещадно отправляли в бан. Но что такое временный или даже постоянный бан в сравнении с возможностью сообщникам читера заполучить игровые сокровища на многие миллионы золотых монет? Именно поэтому я и не стал оформлять банковскую ячейку на своего персонажа. И сейчас фактически любой игрок мог получить доступ к хранилищу с трофеями, если выполнит четыре условия. Первое. Лично явиться в отделение банка Гремлинов в городе б о л е н х е й м Второе будет знать номер нужной магической ячейки. Третье будет помнить проверочный цифровой код. Четвертое будет иметь при себе специальный резной ключ. Резной ключик мой персонаж имел при себе во время взрыва бочек с драконьей ж е л ч ь ю и если я правильно понимал сложившуюся ситуацию, то т ключ был безвозвратно уничтожен вместе с самим человеком-ассасином ш е д о у к е й н о м и всем его инвентарем. Однако имелся и дубликат ключа, который я создал на тот случай, если потеряю основной, а это очень легко было допустить, учитывая короткое время неуязвимости и увеличенный шанс дропа предметов при смерти игроков. Дубликат ключа я хитро спрятал в очень непростом месте, куда случайные игроки не забредут. Причем этот предмет был заказан через NPC посредника из гильдии воров. У опять же NPC ремесленника и никак игровыми алгоритмами не был связан с моим персонажем, так что даже если админы игры с помощью служебных команд будут просматривать все принадлежащие Шедоукину вещи на всех территориях расколотой империи онлайн, этого ключа они не обнаружат. Без ключа же... Еще целых 24 д н я никто не сможет претендовать на принадлежащие мне трофеи, даже если какими-то неигровыми приемами в ы з н а е т информацию про банк, ячейку и цифровой код. Собственно, мое предложение, с которым я сейчас шел к бритоголовому приятелю Глебу, как раз и заключалось в том, чтобы он зашел в игру своим дроу-некромантом после очень долгого, более чем полуторагодового перерыва и отправился в долину Златокудрых д р а д там забрал ключ, посетил банк Гремлинов, открыл магическую ячейку и сразу же приватным контрактом отправил тот чёртов лук богини охоты Артемиды нужному персонажу. Это полностью закрыло бы мои обязательства перед опасным итальянцем, после чего я смог бы вздохнуть чуточку спокойнее. Остальные же трофеи я хотел предложить разделить поровну: половину пусть Глеб берет себе, половину пусть передаст посреднику, которого укажет сеньор Габриэле. Деньги за реализацию трофеев я бы вскоре получил в реальном мире, после чего смог бы забыть о Рио, своем персонаже и всех связанных с ним переживаниях. По идее все выглядело достаточно простым: связывать преступника-террориста Шедоукеина с неким непримечательным некромантом невысокого уровня никто бы не стал. Да, наши персонажи когда-то очень давно общались и даже играли вместе, что админы вполне могли отследить, изучив л о г и четырех-пятилет недавности. й Вот только за прошедшие пять лет ш е д о у к е й н общался со многими сотнями и даже тысячами игроков. Так что подозревать всех в пособничестве и отслеживать каждого у моих недоброжелателей не было никакой возможности. Именно с такими мыслями я получил на ресепшн временный пропуск, подошел к скоростным лифтам, вошел в кабину и набрал на панели нужный этаж. Как вдруг было к л и к н у т по имени, я развернулся. Анита Смирнова, как всегда улыбающаяся и довольная жизнью. Ну да, племянница хозяина фирмы могла себе позволить приходить на работу позже остальных сотрудников. Я придержал двери лифта, пропуская девушку, и поздоровался с помощницей бухгалтера. Но едва двери закрылись, Анита задала вопрос, от которого у меня едва не остановилось сердце. Артур, а это правда, что именно ты играл в Расколотой империи онлайн за Шеда Укейна? За ф а л ь ш и в о й улыбкой я постарался скрыть свой испуг и поинтересовался у собеседницы, почему она пришла к такому с т р а н н о м у выводу. Глеб Слепаков вчера хвастался в бухгалтерии, что знает этот секрет, поскольку играл вместе с тобой, да и другим сотрудникам он тоже это рассказал. У меня просто земля ушла из-под ног. Вот же Глеб трепло, а я ведь считал его своим другом. Как же он меня сильно подставил! Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Между тем лифт уже доставил нас санитой до нужного этажа. Не хочешь, можешь не отвечать. Но как закончишь с делами, зайди на минутку в бухгалтерию. У меня лежит небольшой подарок для тебя. Девчонка убежала, оставив меня стоять в растерянности возле лифтов. Вчера я все же не удержался и посмотрел, какую ж е сумму предложил лидер мексиканского альянса Дикие Койоты за информацию об игроке, управлявшем ш е д о у к е й н о м Лучше бы не смотрел, потому как сильно расстроился и потом долго не мог уснуть. Обещанных астрономических д е н ь ж и щ любому хватило бы на безбедную жизнь до самой старости, причем даже его детям и внукам. А ведь кроме мексиканца имелось множество других богатых игроков, предлагавших внутриигровые ценности и реальные деньги заинтересующую информацию о ш е д о у к е й н е Вчера я боялся, что кто-либо из админов расколотой империи онлайн поддастся соблазну и выдаст меня. Но беда пришла, откуда я совершенно ее не ждал. Меня предал лучший друг. именно что предал, поскольку его действия поставили под угрозу мою жизнь. Слова Глеба слышали десятки сотрудников компании, и я нисколько не сомневался, что некоторые из них, а возможно даже сам Глеб Слепаков, уже передали информацию обо мне заинтересованным сторонам в надежде на получение премиальных. Да и Анита Смирнова меня тоже узнала, и не исключено, что прямо сейчас сообщает моим преследователям о моем точном местонахождении. Что ж, нужно исходить из того, что мое имя вычислили и даже узнали, где я сейчас нахожусь. Но что теперь делать? Срочно уходить из офиса и возвращаться домой? Наверное, хотя какой в этом смысл? Глеб Слепаков знает мой домашний адрес. К тому же в бухгалтерии и в отделе кадров эта информация также имеется. Да и не только тут, на фирме есть адрес арендуемой мной квартиры, но и в полиции, в налоговой, в военкомате. И вообще в тысячи других мест, в том числе и в компаниях, куда я последние дни подавал свои резюме в поисках работы. Я ведь нисколько не прятался и подавал правдивую информацию о себе, своих контактах и адресе проживания. Срочно переехать в другое место, в гостиницу или куда еще, хорошо бы. Вот только в любом отеле обязательно считывают сканером данные с идентификационного чипа заселяющегося. А там с о д е р ж и т с я и фамилия, имя, отчество, и уникальный номер социального i д и вообще вся краткая информация о человеке. К тому же платить за проживание тоже придется со оформленной на меня банковской карты, так что я неминуемо засвечусь, и новое мое место моментально будет обнаружено. Кроме опасности обнаружения при заселении в гостиницу, не стоило сбрасывать со счетов бесчисленные городские камеры слежения, полицейские дроны. И сканирующие рамки при входах в метро и на о с т а н о в к е наземного городского транспорта. Пройти по современному мегаполису ни разу не попавшись в поле зрения камер и полицейских дронов почти нереально. И если уж за меня взялись серьезные преследователи, эти люди сумеют подкупить сотрудников полиции, а у тех запрос данных с серверов и отслеживание нужного человека по данным камер займет всего несколько секунд. А миллионы горожан с визорами на лицах. Если информация о настоящем имени ш э д а у к е й н а просочится в широкие массы, а она рано или поздно обязательно просочится, сколько сотен тысяч из них примут участие в охоте на человека и настроят свои в и з о р ы выискивать меня среди прохожих ради щедрой награды? Нет, скрыться однозначно не получится, по крайней мере без предварительной подготовки. Я тяжело вздохнул, поскольку пришедший в голову план. Коти позволял уйти от тотального контроля, но имел очень серьезные последствия. После такого меня будут искать не только игроки Рио и жаждущие мести мафиози, но и городская полиция и другие службы. Однако другого выхода я не видел. Решившись, направился по длинному офисному коридору прямиком к кабинету начальника технического отдела. Улыбался знакомым, здоровался с бывшими коллегами, коротко отвечал на вопросы о жизни. И заодно обратил внимание, как один из бывших коллег при виде меня удивленно остановился, после чего резко изменил направление движения и поспешил на свое рабочее место, явно спешил кому-то сообщить, что заметил меня в офисе. Ключа от двери начальника отдела у меня не было, да и меняющийся случайным образом раз в неделю код я также не знал, но это меня не остановило. Уволившийся пару месяцев назад предыдущий начальник, при всех своих колоссальных знаниях и впечатляющей эрудированности, был весьма рассеянным человеком и регулярно то забывал действующий сейчас код, то захлопывал свою карту ключ внутри кабинета, когда отправлялся на обед или куда-то еще. В таких случаях именно меня начальник просил отпереть двери его кабинета дубликатом ключа, а поскольку происходило такое достаточно часто, Я в конце концов по просьбе начальника просто перепрограммировал замок и создал универсальный код, который никогда не менялся и отпирал дверь даже без ключа. Такое не приветствовалось принятыми в компании строгими правилами безопасности, так что о нашей маленькой хитрости мы никому сообщать не стали. Так и есть. Старый код успешно подошел, дверь беззвучно отворилась. Я вошел в кабинет, так и не ставший моим. И сразу же увидел у дальней стены стоящего спиной ко мне Глеба Слепакова. Тот вывел на большой настенный экран данные с камер наблюдения и, надев наушники с микрофоном, на повышенных тонах разговаривал с кем-то. На бритом затылке моего бывшего приятеля отчетливо виднелась белая квадратная нашлепка медицинского пластыря, прикрывающая еще не полностью зажившее место вживления кибернетического разъема. Я все-таки не ошибся тогда в предположении, что коварный приятель знал о моем увольнении задолго до того, как оно случилось, а скорее всего сам приложил к этому свою руку. Не вижу его. Куда он мог деться? Ты же говорил, что Артур минуту назад был возле кофемашины. Меня ждешь? Задал я вопрос ехидным тоном, одновременно с этим нанося удар по голове предателя тяжелым рабочим ноутбуком, который я принес с собой после ремонта и при входе в кабинет достал из сумки на плече. Надежная модель, созданная для военных сотрудников спасательных служб и работы в экстремальных условиях. Прочный титановый корпус, устойчив к пыли, тряске и колебаниям температур в широком диапазоне. На медведя с таким можно ходить, не то что использовать для оглушения бывших друзей. Глеб рухнул, как срубленное под корень дерево, и затих на полу. Не теряя ни секунды, я отстегнул у него от пояса брелок со связкой ключей и поспешил на выход из кабинета. Меня интересовала следующая по коридору дверь — склад. Там среди старых плат и всевозможного оборудования хранились несколько блокираторов меток, специальных устройств. полностью экранирующих сигналы, с в ж и в л е н н ы х в тела людей чипов и даже искажающих информацию. Полгода назад три таких блокератора разных моделей были переданы компании управлением специальных операций министерства обороны для тестирования производимого нашей компанией сканирующего оборудования. Насколько я знал, эти блокераторы еще не были возвращены заказчику, и именно они меня сейчас и интересовали. Тяжелая бронированная дверь на склад послушно открылась. Прямо над дверью располагалась камера наблюдения, так что меня однозначно увидели. Охрана на ферме очень бдительная и дотошная, по-другому в таком серьезном бизнесе нельзя. Но дежурному охраннику потребуется какое-то время разобраться в том, что происходит. Программа идентификации личности меня наверняка уже опознала и выдала ответ, что подошедший к складу, хоть и выведен сейчас за штат. Но продолжает ч и с л и т ь с я среди сотрудников компании, причем ранее неоднократно уже входил в эту дверь на законных основаниях. Я мстительно усмехнулся. Что ж, отдельный привет генеральному директору компании за моё выведение за штат вместо положенного по закону увольнения с выплатой выходного пособия. Ну сэкономил ты тогда на мне какие-то копейки, зато проблем сейчас приобретёшь в сотню раз более серьёзных для твоего бизнеса. Объясняйся теперь перед заказчиками из Министерства Обороны, куда пропало доверенное твоей фирме очень ценное оборудование. Я закрыл за собой дверь и начал осмотр помещения склада, при этом отсчитывая затраченное время. Сейчас охранник наверняка сверяет с я с журналами и списками допусков. Не о б н а р у ж и т моего имени в списке и начнет советоваться со своими коллегами. Затем позвонит моему формальному начальнику Глебу Слепакову, тот, конечно, не ответит. На повторный звонок также не ответит. Где-то минут пять в запасе у меня есть. Что дальше будет делать охрана, я не представлял. Но директоров они едва ли осмелятся тревожить по такому п у с т я к у так что если у п р а в л ю с ь тут на складе быстро, а затем буду вести себя естественно, у меня имелся неплохой шанс дойти до лифтов и вообще покинуть здание. Прошло две минуты, а я все никак не мог найти, в каком из множества ящиков лежат эти чёртовы б л о к и р а т о р ы Даже предположил, что я опоздал, и оборудование уже вернули военным. Но тут на самом видном месте на стеллаже у стены обнаружил коробку с одним из них. Аллилуйя! Мобильная модель в виде небольшой металлической пластины, которую полагается носить в кармане одежды напротив сердца, и программатор к ней в комплекте. Я быстренько переложил оборудование в свою сумку и вышел с территории склада. з а щ ё л к н у л металлическую дверь и даже нарочито для наблюдателей проверил, действительно ли дверь надёжно заперлась. Мое поведение должно выглядеть естественным для наверняка внимательно наблюдающих за мной охранников. После чего я направился по коридору, стараясь шагать нормальным темпом и не переходить на бег. Нога снова стала побаливать, но я стиснул зубы и пытался не обращать на боль внимания. Никто меня не останавливал. Никто не требовал о т м е н я отчета о посещении охраняемого склада, в который у меня не было положенного допуска. Все пока что проходило на удивление гладко, хотя я понимал, что в любую секунду ситуация может измениться, особенно если кто-нибудь обнаружит валяющегося в своем кабинете без сознания начальника технического отдела. Еще сотня метров по коридору и наконец-то будет спасительный лифт. Затем нужно будет спуститься на сто шестьдесят этажей, выбраться из здания, после чего я буду спасен. Артур, ты уже закончил с делами? Зайди-ка на минутку в бухгалтерию. Знакомый голос раздался, когда до лифта мне оставалось два десятка шагов. С огромным трудом я подавил рвущийся наружу раздраженный рев, но когда повернулся к стоящей неподалеку Аните, на моем лице уже была натянута приветливая улыбка. Да, конечно. Я поплелся за девушкой в обратную от спасительного выхода сторону. В кабинет бухгалтерии мы заходить не стали. Возле самых дверей Анита попросила меня подождать, скрылась внутри и через пару минут вышла с небольшим конвертом в руках. Держи, Артур, это небольшая компенсация от компании за то, что с тобой поступили несправедливо. Я ведь как только узнала о твоем увольнении, сразу же связалась с дядей и попросила восстановить тебя в должности. Дядя не стал вмешиваться в управление компанией и отменять решение генерального директора, но согласился выплатить компенсацию. В конверте банковская карта с балансом в семьсот единиц. Понимаю, что это совсем немного, но это все, что мне удалось добиться для тебя. Деньги находятся на обезличенном счете и могут тебе понадобиться, особенно если Глеб Слепаков не врал и ты действительно играл за шедоу Кейна. К сожалению, Глеб не врал. Тяжело вздохнул я и спрятал конверт во внутренний карман куртки. Не знаю у ж зачем, но я решил признаться этой девушке, которая единственная из всех пыталась мне хоть чем-то помочь. Анита посмотрела мне в глаза, улыбнулась и проговорила негромко: "Спасибо за откровенность, Артур. На параде альянсов ты действовал очень профессионально и эффектно. Впечатлена. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы на такое решиться." Жаль, что мы слишком мало общались тут на работе, и я почти ничего не знаю о тебе настоящем. Но тогда мой коммуникатор в кармане т р ь к н у л сообщая о пришедшем сообщении. Это мой личный номер телефона, только для друзей. Если захочешь пообщаться, звони. Дальнейшее общение с очаровательной девушкой было прервано самым грубым образом. По офису прокатился мерзкий вой сирены, одновременно с этим со стороны ведущего к лифтом коридора послышался звук опускаемых решеток. Что это? Пожарная тревога? Удивилась и даже испугалась моя собеседница. Наверное. Я старался выглядеть спокойным, хотя меня сейчас просто колотило от волнения и досады на самого себя. Ну что, я за идиот? Заболтался и не успел уйти из опасной зоны. Знал же, что время у меня сильно ограничено, но нет, пошел за симпатичной девчонкой и в результате потерял вообще все. Я озирался, словно затравленный зверь, ища способы спасения. Идея! Я подбежал к расположенному всего в пяти шагах от меня заблокированному выходу на пожарную лестницу, разбил кулаком стекло панели сигнализации и вдавил красную кнопку. К уже существующей с и р е н е добавился вой пожарной тревоги. Дверь на пожарную лестницу открылась, но 160 шестьдесят этажей. Нечего было и думать быстро спуститься, тем более с моей больной ногой. Когда я в конце концов доберусь до первого этажа, внизу меня наверняка уже будут поджидать. Впрочем, во всех современных высотных зданиях предусмотрены способы спасения сверхних этажей, на которые не достают лестницы пожарных машин. Я метнулся к двери бухгалтерии. Не обращая внимания на перепуганных теток, подбежал к ближайшему тяжелому окну и распахнул его. Обычно окна на высоких этажах офисных зданий заблокированы в целях предотвращения несчастных случаев, но на время действия пожарной тревоги блокировка снимается. Где-то тут под подоконником должен быть спасательный набор. Есть. Респираторная маска мне не была нужна, ее я отшвырнул, но вот широкий пояс подтянул и тут же немешкая надел на себя, застегнул ремни на груди и крест накрест, проверил соединение обвязки с тросом, накинул на плечо сумку и под вопли и визги перепуганных женщин выпрыгнул в распахнутое окно. Трос со свистом разматывался, я с ускорением летел вниз, но перед самой землей началось плавное торможение, затем последовал ч у в с т в и т е л ь н ы й рывок. Я завис всего в метре над бетонными плитами, отстегнулся, спрыгнул на землю и прокомментировал наблюдавшим моё приземление зевакам у автомобильной стоянки, что проводится обычное плановое испытание средств спасения при пожаре. Поправил на плече сумку с ноутбуком и блокиратором, довольно похлопал по карману с бумажным конвертом и слегка прихрамывая направился по аллее в глубь парка подальше от любопытных глаз.